Как святотень и мученик Рембрандт, Я глубоко ушел в немеющее время, И резкость моего горящего ребра Не охраняется ни сторожами теми, Ни этим воинам, что под грозою спят. Простишь ли ты меня, великолепный брат, И мастер, и отец черно чернозеленой теми, Но око соколинного пера, И жаркие ларцы у полночи в гореме Смущают не к добру, смущают без добра, мехами сумраков взволнованное племя. 4 февраля тысяча тридцать